«И вы ему отомстили?» — с любопытством спросил Никт. «И ему, и всему его ядовитому племени». «О да, юный Оуэнс, я отомстил, и месть моя была ужасна. Я напечатал письмо и наклеил на двери лондонских публичных домов, в которые нередко наведывались щелкоперы вроде этого лирии. В письме я заявил, что поэтический талант хрупок, и я больше не стану писать для них» только для себя и для потомков, а при жизни не опубликую ни строчки. В завещании я указал, чтобы мои стихи похоронили вместе со мной, неопубликованными. Лишь когда потомки осознают мою гениальность и поймут, что сотни моих стихов утрачены, утрачены, мой гроб дозволяется откопать, чтобы вынуть из моей мёртвой холодной длани творения, которые восхитят весь мир. Как это страшно, опередить своё время. «И как? Вас откопали? Стихи напечатали?» «Пока нет. У меня ещё всё впереди». «Это и была ваша месть?» «Вот именно. Коварная и ужасная». «Хм... Подаётся холодной», — гордо заявил поэт. Никт вернулся по египетской аллее на расчищенные дорожки. Опускались сумерки, и он побрёл к старой часовне. Не потому, что надеялся увидеть Сайлоса, а просто потому, что всю жизнь подходил к часовне в этот час, и приятно было соблюдать ритуал. К тому же он проголодался. Никт прошел сквозь дверь и спустился в крипту. Там он сдвинул коробку отсыревших приходских записей и достал пакет апельсинового сока, яблоко, упаковку хлебных палочек и кусок сыра. Он жевал и думал, не поискать ли Скарлет Например, походить по снам, раз она сама его так нашла. Он вышел наружу и уже собрался сесть на серую деревянную скамью, как вдруг замер. Кто-то уже занял его место, и он, вернее, она, читала журнал. Никт поблек еще больше, стал частью кладбища, не более заметной, чем тени ветка. Но Скарлет подняла глаза, посмотрела на него в упор и сказала: Никт, это ты? Никт помолчал, а потом спросил: Почему ты меня видишь? «Сначала почти не видела. Подумала, ты какая-то тень. Но ты совсем как в моём сне. И как ты сфокусировался?» Он подошёл к скамейке. «Ты сейчас видишь буквы? Тебе не слишком темно?» Скарлетт закрыла журнал. «Да, странно. Кажется, что темно, но я всё вижу. А ты...» Он затих, сам не зная, что хотел спросить. «Ты здесь одна?» Она кивнула. После школы я помогала мистеру Фросту делать прорезь над надгробий, а потом сказала, что хочу посидеть тут и подумать. Потом я выпью с ним чаю, и он отвезёт меня домой. Он даже не спросил, почему я сюда пришла, только сказал, что тоже любит бывать на кладбищах и что здесь спокойнее всего на свете. «А можно тебя обнять?» «Ты этого хочешь?» «Да». «Ну, тогда...» — он подумал. «Я не против». «Мои руки не пройдут сквозь тебя. Ты правда есть?» «Нет, не пройдут», — сказал он. Скарлетт обхватила его руками и сжала так крепко, что у него перехватило дыхание. «Больно!» — она разжала руки. «Извини!» «Нет, мне понравилось. В смысле, ты обняла меня крепче, чем я ожидал. Я просто хотела проверить, настоящий ли ты. Все эти годы я думала, что ты просто моя выдумка, а потом забыла о тебе». «Но казалось, что ты не выдумка, что ты и у меня в голове, и в жизни». Никт улыбнулся. «Раньше ты ходила в такой оранжевой курточке. Каждый раз, видя этот оттенок оранжевого, я вспоминала о тебе. Оно у тебя не сохранилась? «Нет, конечно», — ответила Скарлет. «Вряд ли бы я сейчас в неё влезла». «Ну, ну да», — сказал Никт, — «конечно». «Мне пора», — сказала Скарлет. «Я, наверное, смогу прийти в выходные». Увидев огорчённое лицо Никта, она добавила. «Сегодня уже среда». «Было бы здорово». Она встала. «А как я найду тебя в следующий раз?» «Я сам тебя найду. Не беспокойся. Просто будь одна, и я тебя найду». Она кивнула и ушла. Никт поднялся вверх по холму, до самого мавзолея Фробишеров. В мавзолей он не пошёл, а вскарабкался по стене, цепляясь за толстый корень плюща. Он сел на каменную крышу и стал смотреть на движущийся мир за пределами кладбища и думать. Он вспоминал, как Скарлетт его обняла, и как ему стало в это мгновение спокойно. «Хорошо ходить по большому миру и знать, что на тебя никто не охотится. И хорошо быть хозяином своего собственного маленького мира». Скарлетт отказалась от чая и даже от шоколадного печенья. Мистер Фрост встревожился. «Честно говоря, ты выглядишь так, словно видела привидение». «Конечно, кладбище для этого подходящее место». Хм. «Одна моя тетушка утверждала, что ее попугай их одержима злым духом. Она была красной Ара». Хм, «Попугай их, конечно, не тетушка». «Тетушка была архитектором. Это все, что я знаю». «Я в порядке», — заверила его Скарлетт. «Просто день был тяжелый». «Тогда я подвезу тебя домой. Не знаешь, что тут написано? Бьюсь уже больше получаса» он показал на прорезь могильные надписи лежавшую на столе и придавленную по углам банками варенья как думаешь это не гладстон мог быть родственником премьера ничего не могу разобрать вряд ли гладстон сказала скарлет в субботу посмотрю еще раз может и мама твоя придет она сказала что забросит меня к вам а сама поедет за продуктами на ужин она решила запечь курицу а ты не знаешь с надеждой в голосе спросил мистер Фрост. «На жареную картошечку и есть надежда?» «Думаю, да». Мистер Фрост явно обрадовался, хотя и добавил. «Правда, я не хотел бы доставлять лишние хлопоты». «Маме все это очень нравится», — честно ответил Скарлет. «Спасибо, что предложили подвезти».